«Бедная рыбка! Как водоросли, как тины ком, налитый тусклым огоньком, бессмертен, вечен, слеп и тих, живет сложнейший импульс в них. Руперт Брук. Рыбы. Меня всегда удивляла слепая вера в пословицы, даже если они ложные, вводят в заблуждение». Лисица ничуть не более хитра, чем другие хищные звери, гораздо глупее, чем волк или собака. Голубь, конечно, далеко не мирная птица, а рыба ходят слухи только неверные. Они вовсе не такие холоднокровные, чтобы называть их именем вялых и медлительных людей, и совсем не так счастливы в воде, как нам внушают известная пословица. Действительно... Нет другой группы животных, в такой же мере страдающих от инфекционных болезней, и не только при домашнем содержании, но и в природных условиях, как рыбы. У меня никогда не было даже тени опасения, что вновь пойманные птицы, присмыкающиеся или млекопитающие, могут заразить живущих у меня животных какой-нибудь болезнью. Но каждая только что приобретенная рыба неизменно направляется мною в особый карантинный аквариум. В противном случае можно ставить 100 против одного, что вскоре на плавниках старожилов аквариума появятся зловещие белые пятнышки. Признак заражения паразитом – Ichthyophthirius мультифилиис. Ichthyophthirius мультифилиис – паразитическая равноресничная инфузория. Внедряется в кожу рыб, образуя маленькие нарывчики. Часто наносит большой вред карповым хозяйству. Однако вернемся к широко распространенному мнению о холоднокровности рыб. Я близко знаком с жизнью многих животных, с их поведением в наиболее интимных ситуациях, когда они пребывают в бурном экстазе сражения или любви, но не знаю другого животного, за исключением дикой канарейки, которая могла бы превзойти в горячности самца колюшки, сиамской бойцовой рыбки или цихлид. Ни одно животное не преображается столь полно под влиянием любви, не пылает страстью в таком буквальном смысле, как колюшка или бойцовая рыбка. Колюшка трихиглая, гастеростеос акулеатус, мелкая рыбка из отряда колюшкообразных. Распространена на большей части Европы и в Сибири, обитает в пресных и солоноватых водоемах. Работы выдающегося голландского ученого Ника Тинбергена по поведению колюшки представляют собой классические этологические исследования. Бойцовые рыбки, бета, мелкие пресноводные рыбки из отряда окунеобразных, обитающие в Индии и Индокитае. Можно ли передать словами или воспроизвести в красках этот огненно-красный цвет, делающий бока самца, колюшки, прозрачными и стекловидными? Голубовато-зеленые переливы его спины, блеск которой можно сравнить только со световой мощью неоновых реклам. Наконец, изумрудную зелень его глаз. В соответствии с правилами художественного вкуса сочетание этих красок должно казаться отталкивающим. Тем не менее симфония, которую они образуют, создана рукою природы. У бойцовой рыбки это чудо цвета непостоянно. Маленькая коричневато-серая рыбка, лежащая со сложенными плавниками в углу аквариума, внешне не представляет собой ничего замечательного. И только если другая рыбка, первоначально такая же невзрачная, приблизится к ней, и они заметят друг друга, только тогда они начинают словно светиться изнутри и постепенно накаляться великолепием. Румянец пропитывает их тела почти так же быстро, как проволока электрической плитки становится красной при пропускании электрического тока Плавники расправляются, как декоративные веера, настолько внезапно, что почти ожидаешь услышать звук, какой издает раскрываемый зонтик А затем следует танец обжигающей страсти, не игра, но танец жизни и смерти, начало и конец всего Это может показаться странным, но заранее никогда нельзя сказать определенно, приведет ли этот танец к любовному согласию, испариванию, или столь же плавно перейдет в кровавую битву. Бойцовая рыбка при встрече с себе подобной может определить ее пол только после того, как увидит, каким поведением ответит та на строго ритуальные инстинктивные движения исполняемого ею танца. Встреча двух первоначально незнакомых самцов бойцовых рыбок Начинается взаимного дерзкого и чванливого самодемонстрирования, при котором каждое светящееся цветовое пятно, каждый луч чудесных плавников должен произвести максимальное впечатление. Перед великолепным самцом скромно одетая самка складывает плавники, тем самым прекращая всякое сопротивление. Если она не готова к спариванию, то немедленно спасается бегством. В противном случае она приближается к самцу робкими, кратчивыми движениями, иными словами, ее поведение прямо противоположно дерзкому и хвастливому поведению самца. И тогда начинается любовный обряд, не столь великолепный, как военный танец самцов, но не уступающий ему в грациозности движений. Когда два самца встречаются лицом к лицу, начинается истинная оргия взаимного самовосхваления. Есть поразительное сходство между воинственным танцем этих рыб и аналогичными церемониальными танцами яванцев и других индонезийских народов. И у человека, и у рыбы мельчайшая деталь каждого движения основана на предписании древнего неизменного закона, каждый легчайший жест полон глубокого символического смысла. Тот же стиль, та же экзотическая грация движений, выражающих сдерживаемый гнев, вот в чем близкое сходство этих танцев. Превосходная отточенность телодвижений указывает, что они выработались в результате длительного исторического развития, и что в основе их лежит древний ритуал. Не столь очевидно другое. Если у человека эти ритуальные церемонии передавались из поколения к поколению посредством тысячелетних традиций, то у рыб они представляют собой результат эволюционного развития врожденной инстинктивной деятельности, и, по-видимому, намного старше. Происхождение подобных ритуальных церемоний превосходно изучено, и мы знаем сейчас об эволюционной истории этих реакций больше, чем о каких бы то ни было других инстинктах. Но вернемся к воинственным танцам самцов бойцовой рыбки. Они имеют совершенно то же значение, что и словесная дуэль гомеровских героев или наших альпийских фермеров, которые по сей день предшествуют шумным ссорам в деревенских гостиницах. Цель такой дуэли Запугать противника и одновременно привести себя в состояние бесстрашия. У рыб длительность этих приготовлений, их ритуальный характер и главным образом замечательный показ красочного наряда и развернутых плавников, имеющие целью запугать, сломить противника, маскируют для непосвященного всю серьезность ситуации. Бойцы во всем великолепии своих нарядов кажутся настроенными менее враждебно, чем это есть в действительности. Вы также не склонны приписывать им жестокую отвагу и презрение к смерти, как не связывается в вашем представлении охота за головами почти женственной красоты индонезийских воинов. Битва бойцовых рыбок нередко оканчивается смертью одного из противников. Если они уже готовы нанести первый удар, то через несколько минут широкие продольные щели будут зиять в их плавниках, которые очень скоро превратятся в лохмотья. Способ нападения бойцовой рыбки, как вообще всех рыб, сражающихся подобным образом, это в буквальном смысле удар шпагой, но никак не кусание. Рыба открывает рот так широко, что все ее зубы торчат наружу, и со всей силы, развиваемой ее мускулистым телом, с разбегу втыкает их в бок противника. Таранищий удар бойцовой рыбки настолько силен, что если в беспорядке боя одному из противников случится наткнуться на стеклянную стенку аквариума, звук столкновения бывает явственно слышен. Танец самовосхваления может продолжаться часами, но если танцоры перешли к действиям, часто уже через несколько минут один из противников лежит на дне смертельно раненый. Бои нашей европейской колюшки сильно отличаются от сражения сиамской бойцовой рыбки. В противоположность последней, самец колюшки накаляется не только при виде противника или санки, но находится в таком состоянии все время, пока пребывает в окрестностях гнезда, в пределах выбранной им территории. Кояной принцип, лежащий в основе сражения этих рыбок — «мой дом, моя крепость». Отнимите у самца колюшки гнездо, или пересадите его в другой аквариум, и наша рыбка и не подумает о драке, даже если там будет другой самец. Напротив, она сразу станет маленькой и жалкой. Поэтому бои колюшек нельзя использовать для показа, тогда как сиамцы уже сотни лет развлекаются драками бойцовых рыбок. Самец колюшки становится физически способным приходить в состояние возбуждения только после того, как обзаведется домом. Поэтому практически сражение колюшек можно наблюдать лишь в том случае, если держать двух самцов в большом аквариуме, где у каждого будет свое гнездо. Воинственный пыл самца колюшки в каждый момент находится в прямо пропорциональной зависимости от близости гнезда. Когда рыбка сидит в гнезде, это беснующаяся фурия с полным презрением к смерти, безрассудно атакующая гораздо более крупного противника, даже человеческую руку. Чем дальше он отплывает от своей штаб-квартиры, тем меньше его военный задор. Когда два самца вступают в драку, всегда можно предсказать с полной уверенностью, каков будет ее исход. Около своего гнезда самый слабый самец всегда будет побеждать самого крупного и сильного. Боевая мощь самца Колюшки определяется величиной территории, которую он может держать свободной от соперников. Побежденный всегда спасается бегством по направлению к дому. А увлеченный своим успехом победитель преследует беглеца далеко во владениях последнего. Чем дальше преследователь уходит от своего дома, тем заметнее убывает его смелость. Беглец, достигнув окрестностей своего гнезда, приобретает новые силы, поворачивается и с удесятеренной яростью бросается на врага. Новая драка всегда оканчивается поражением первоначального победителя и снова погоня, теперь уже в противоположном направлении. Столкновение чередуется с погоней то в одну, то в другую сторону. Это напоминает движение маятника, достигающего, наконец, равновесия в некоторой точке. Боевые силы сражающихся уравновешиваются как раз на границе их территорий. Тот же самый принцип играет важную роль в жизни многих животных, особенно птиц. Каждый любитель птиц мог наблюдать, как две грехвостки гоняют друг друга таким же точным образом. Итак, остановившись, наконец, на воображаемой линии, разделяющей их владения, рыбки не решаются напасть друг на друга. Приняв особую угрожающую позу, они то и дело опрокидываются головой вниз. Рыбки проделывают это вновь и вновь, поворачиваются друг к другу боком, и каждое угрожающе выпрямляет спинной шип на той стороне тела, которая обращена к противнику. Все время рыбки касаются ртом дна, и можно подумать, что они заняты поисками пищи. Самец колюшки ведет себя точно таким же образом в момент постройки гнезда. При столкновении каждый из двух самцов демонстрирует перед противником, так сказать, ритуальную версию этого поведения. Дело в том, что если нечто мешает особе совершить какое-либо инстинктивное действие, вытекающее из данной ситуации, животное часто находит облегчение в том, что выполняет другое действие, казалось бы, совершенно не соответствующее обстоятельствам. Так и в этом случае. Колюшка, не решаясь напасть на противника, вместо этого производит движения, характерные для периода постройки гнезда. Это явление, имеющее огромный теоретический интерес как с точки зрения физиологии, так и психологии, в сравнительной этологии принято называть «смещением действий». Смещенные действия. Displacement Activity. Действия животного, которые с точки зрения наблюдателя не соответствуют внешней ситуации. Например, петухи во время драки часто клюют землю, словно собирая корм. Потревоженная около гнезда овсянка перебирает клювом перья, как будто бы приводя их в порядок. Испуганный кулик поворачивает голову назад и прячет клюв в оперении спины, как он делает, погружаясь в сон. На самом деле это ложное клевание, ложная чистка пера, ложный сон. Причину такого рода форм поведения видят в борьбе противоречивых стремлений. Дерущийся петук хочет одновременно напасть на соперника и бежать от него. Смещенные действия служат в эволюции материалом для формирования различных брачных и угрожающих церемоний, заменяющих животным речь и язык. В отличие от бойцовой рыбки, Колюшка не тратит много времени на угрозы до начала драки. Она делает это между столкновениями или после них. Полюшки никогда не дерутся до конца, хотя, если исходить из их способа нападения, можно было бы ожидать обратного. Удары и контрудары следуют один за другим с такой быстротой, что взгляд наблюдателя едва способен уследить за ними. Правда, большой спинной шип, имеющий столь зловещий вид, играет подчиненную роль. В старой литературе об аквариумах встречаются утверждения, что один из сражающихся может пасть мертвым, проткнутый шипом противника. Очевидно, авторы этих книг никогда не пробовали проткнуть колюшку. И мертвая рыбка будет выскальзывать из-под самого острого скальпеля, прежде чем вам удастся продырявить ее прочную шкуру даже в том месте, где она не подкреплена костистым панцирем. Положите колюшку на какую-нибудь мягкую поверхность, которая, конечно, оказывает гораздо большее сопротивление, чем вода, и попробуйте проткнуть рыбку острой иглой. Вы будете удивлены, увидев, сколько силы требуется для этого. Благодаря чрезвычайной прочности своей шкуры колюшка не может получить в бою сколько-нибудь серьезной раны. Да и сами сражения, если их сравнить с драками бойцовых рыб, безвредны до нелепости. Конечно, в ограниченном пространстве аквариума более сильный самец может загонять более слабого до смерти, но если в аналогичные условия поместить кроликов или горлиц, их взаимоотношения могут привести к такому же результату. Колюшка и бойцовая рыбка ведут себя по-разному и в любви, и в драке, но как родители имеют много общего. У обоих видов не самка, а самец берет на себя устройство гнезда и заботу о молоде. И когда будущий отец еще только начинает подыскивать себе пару, у него уже готова колыбель для ожидаемых детей, но здесь сходство кончается и начинаются различия. Колыбель колюшки, как уже упоминалось, лежит под полом, а у бойцовой рыбки она расположена над потолком. Иными словами, первая выкапывает небольшую камеру на дне водоема, а вторая строит гнездо на поверхности воды. Одна употребляет для постройки гнезда волокна растений, особые клейки выделения почек, другая пользуется только воздухом и своей слюной. Воздушный замок бойцовой рыбки, как и ее ближайших родственников, состоит из маленькой кучки пузырьков воздуха, покрытых прочным слоем слюны. Этот домик очень устойчив и слегка выдается над поверхностью воды. Уже в то время, когда самец занят постройкой гнезда, он окрашен в великолепные цвета, которые становятся глубокими и радужными в момент появления самки. Самец, подобно молнии, бросается к ней и останавливается, пылая. Если самка готова принять его, она сообщает об этом, обретая особую краску. На общем коричневом фоне появляются светло-серые вертикальные полосы. С плотно сложенными плавниками она плывет к самцу, который трепещат в возбуждения до предела, расправляет плавники и поворачивается к невесте ослепительно сверкающим боком. В следующий момент кавалер поворачивается в сторону гнезда и плывет скользящими движениями, грациозно извиваясь всем телом. Манящий характер этих жестов ясен, даже если видишь их впервые. Силы движения говорят «Я уплываю от тебя, торопись и догоняй меня». Между тем самец никогда не плывет быстро не уходит далеко. Он вскоре останавливается и поджидает самку, которая робко и застенчиво следует за ним по пятам. Таким образом самец увлекает самку в гнездо, где начинается любовный танец, нежной и движений, напоминающий минуэт. Однако экстаз, в котором пребывают исполнители, вызывает воспоминания о храмовых танцах острова Бали. По предписанию вековых законов, самец все время обращен к партнершей своим роскошным боком. Она постоянно остается под прямым углом к нему. Самец не должен даже мельком увидеть бог самки, иначе он сразу станет злым и настроенным совсем не по-рыцарски, потому что показ бога означает у этих рыб, как и у многих других, агрессивные намерения и немедленно вызывает у каждого самца полную перемену настроения. Самая горячая любовь сменяется дикой ненавистью. Самец плавает вокруг самки, и она отвечает на каждое его движение таким образом, что голова ее все время обращена к партнеру. Танец исполняется в маленьком кругу, как раз под центром гнезда. Движения становятся все более неистовыми, краски все более пылающими, круг все меньше и меньше, наконец, тела соприкасаются. Самец неожиданно туго обвивает своим телом туловище самки, осторожно переворачивает ее на спину, и, трепеща, оба совершают великий акт соединения. Икра и семя выделяются одновременно. Самка несколько секунд находится в состоянии оцепенения, но у самца есть важное дело, которым нужно заняться тотчас же. Крошечные, прозрачные, как стекло, икринки тяжелее воды и сразу опускаются на дно. Положение тел при икрометании таково, что погружающиеся икринки движутся мимо головы самца, тем самым привлекая его внимание. Супруг мягко выпускает самку и скользит вниз в погоне за икринками, собирая их одну за другой в свой рот. Всплывая, он выдувает икринки в гнездо. Последние, вместо того, чтобы снова погрузиться, теперь чудесным образом всплывают. Эта внезапная удивительная перемена удельного веса объясняется тем, что сейчас каждая икринка покрыта пленкой слюны, способной держаться на поверхности воды. Самец спешит с этой работой и не только потому, что он скоро уже не сможет отыскать в грязи крошечные прозрачные шарики, но еще по другой причине. Если он замешкается, самка может выйти из состояния транса и тоже начнет поглощать икринки. На первый взгляд может показаться, что она повторяет действия самца, но если вы захотите посмотреть, как она будет складывать икринки в гнездо, ваши усилия будут тщетны. Икра погибла безвозвратно проглоченная самкой. Поэтому у самца есть все основания торопиться. Он хорошо знает, почему нельзя позволить самке приблизиться к гнезду, когда после 10-12 спариваний все ее яички надежно сложены наверху между пузырьками воздуха. Семейная жизнь красивых и отважных рыбок из группы цихлит находится на более высоком уровне, чем у бойцовой рыбки. Циклиды или хромисы, цикды — семейство рыб из отряда окунеобразных, распространенное в водоемах, главным образом пресноводных тропиков Старого и Нового Света. Наиболее разнообразны эти рыбки в озерах Центральной Африки, где насчитывается около 200 видов хромисов. Здесь уже и самец, и самка заботятся о потомстве, а молодые рыбки следуют за ними, как цыплята за наседкой. Впервые на восходящей лестнице живых существ мы находим у этих рыб тот тип поведения, который считается людьми высокоморальным. Самец и самка состоят в тесном супружеском товариществе, даже после того, как размножение окончено. Они остаются вместе не только на время, которое требует забота о выводке, но, и это очень важно, гораздо дольше. Обычно это называют браком, если оба партнера вместе заботятся о потомстве, хотя для этой цели нет необходимости в настоящих личных связях между родителями. Но у цихлит они существуют. Для того, чтобы объективно установить, узнает ли животное своего супруга персонально в лицо, он должен быть заменен другим животным того же пола, находящимся в той же стадии цикла размножения. Если, например... Пара птиц только что начала гнездиться, и мы заменим самку другой, находящейся в психофизиологической стадии выкармливания птенцов, ее инстинктивное поведение, естественно, будет находиться в несоответствии с поведением самца. Если самец после такой замены начнет враждебно реагировать на присутствие самки, мы не сможем сказать с полной уверенностью, действительно ли он заметил, что новая самка не его жена, или его раздражение вызвано тем, что новая подруга ведет себя неправильно». Меня крайне заинтересовало, как ведут себя в этом отношении цихлиды, единственные рыбы, связанные узами брака на всю жизнь. Первое, что нужно для разрешения этого вопроса, это обладать двумя парами животных, находящихся в одной фазе репродуктивного цикла. Я был достаточно удачлив и вскоре приобрел великолепных южноамериканских цихлид Гохериктус цианогутатус, вполне удовлетворявших этому условию. Латинское название, в буквальном переводе означающее «рыба-герой с голубыми пятнами» вполне оправдано. Глубокие бирюзово-голубые переливающиеся пятна образуют причудливую мозаику на бархатно-черном фоне, а героизм, который проявляет размножающаяся пара этих рыбок даже по отношению к гораздо более крупному противнику, оправдывает вторую часть названия. Пять молодых рыбок этого вида в тот момент, когда я приобрел их, не были ни героическими, ни украшенными голубыми пятнами. После нескольких недель содержания в большом солнечном аквариуме они выросли и расцвели, и в один прекрасный день одна из двух самых больших рыбок надела свой брачный наряд. Тогда стало ясно, что это самец. Он занял более низкий передний левый угол аквариума, Выкупал глубокую полость для гнезда и начал готовиться к икрометанию, тщательно очищая большой гладкий камень от водорослей и наносов. Четыре другие рыбки сбились, озабоченные кучкой в приподнятом правом заднем углу аквариума. Но на следующее утро одна из них тоже надела праздничный наряд. Бархатно-черная грудка, лишенная голубых пятен, указывала на то, что перед нами самка. Самец сразу же припроводил даму домой с церемониями, очень похожими на те, с которыми самец бойцовой рыбки приглашает в гнездо свою супругу. Так пара заняла свою гнездовую территорию и начала доблестно оборонять свои владения. Это было нешуточным делом для трех остальных рыбок, которые не имели возможности передохнуть постоянно перегоняемый с места на место. И тот факт, что находившийся в их числе второй самец через несколько дней собрался с духом и решил завоевать противоположный угол аквариума, ярко характеризует героизм, свойственный этим рыбкам. Теперь два самца стояли лицом к лицу, как два враждебных рыцаря в своих замках. Граница проходила ближе к замку одинокого самца. Его боевые возможности были меньше, чем объединенные силы пары, поэтому и территория его была, соответственно, уже. Об этом я говорил подробно, описывая территориальные сражения самцов Колюшки. Одинокий самец, которого мы будем называть самец номер два, вновь и вновь делал вылазки с явным намерением похитить жену соседа. Однако все его попытки были безрезультатны и не приносили холостяку ничего, кроме разочарования. Каждый раз, когда он пытался ухаживать за самкой, выставляя на показ свой роскошный бук, она отвечала ему таранящим ударом в это незащищенное место. Эта ситуация оставалась неизменной в течение нескольких дней. Потом еще одна самка надела наряд новобрачный, и счастливый конец казался неминуемым. Но произошло нечто совсем другое. Вторая самка, вопреки моим ожиданиям, оказывала очень мало внимания самцу номер два, как и он ей. Они просто игнорировали друг друга. Самка номер два все время пыталась приблизиться к самцу номер один. Каждый раз, когда тот после очередной военной вылазки уплывал в свои владения, она следовала за ним в характерной позе, которую обычно принимает самка, приглашаемая в гнездо. Очевидно, она считала себя обманутой всякий раз, когда самец номер один возвращался домой после очередной вылазки. Судя по той свирепости, с какой его жена нападала на приближающуюся соперницу, она уяснила обстановку весьма отчетливо. Ее муж не принимал участия в этих нападениях. Таким образом, самец и самка номер два не существовали друг для друга, и каждый смотрел только на представителя другого пола и счастливой супружеской пары, которые, казалось, со своей стороны очень мало интересовались соседями. Такое положение могло бы существовать длительное время, если бы я не вмешался и не пересадил вторые номера в другой идентичный аквариум. Разъединенные с предметами своей отвергнутой любви, они быстро нашли утешение в обществе друг друга и образовали пару. Некоторое время спустя обе самки выметали икру в один и тот же день. Теперь я имел то, что желал, именно две пары животных одного вида в одной и той же стадии цикла размножения. Поскольку размножение этих рыбок само по себе много значило для меня, я решил подождать со своим экспериментом до тех пор, пока дети в обоих семьях подрастут настолько, чтобы они смогли существовать самостоятельно, даже в том случае, если супружеские связи родителей будут окончательно порваны. После этого я обменял самок. Результат оказался двусмысленным и не дал ясного ответа на вопрос, узнают ли рыбки своего супруга в лицо. Мое толкование, которое я излагаю ниже, может показаться многим слишком смелым и, несомненно, нуждается в дальнейшем экспериментальном подтверждении. Самец номер два принял самку номер один сразу же, как только она была посажена к нему. Однако, мне кажется, это нельзя расценивать как свидетельство того, что самец не заметил перемены. Действительно, его поведение при каждой встрече с самкой во время церемонии смены караула говорило как будто об усилении пыла и страсти. Самка сразу приняла ухаживание самца, и без колебаний приступила к исполнению своей роли. Но и это не говорит о многом, ибо в этот период самка целиком занята молодью и обращает на самца мало внимания. В другом аквариуме, куда я посадил самку номер два, к самцу номер один, его потомству, дела приняли совершенно иной оборот. Здесь самка тоже интересовалась только детьми. Выведенная из душевного равновесия и переменной обстановки, она сразу поплыла на мелкое место и начала встревоженно собирать около себя молодых. Именно то же самое сделала самка в другом аквариуме. Но совершенно противоположным было поведение самца. В то время как самец номер два принял новую самку дружеской церемонии накаливания, самец номер один продолжал настороженно охранять выводок, Отказался принять помощь самке и в следующий момент обрушил на нее бешеный таранящий удар. Несколько серебряных чешуек заплясали, подобно солнечным зайчикам, на дне аквариума, и я должен был вмешаться, чтобы спасти самку, которая в противном случае могла быть забита до смерти. Что же произошло? Самец, который получил более симпатичную самку, ухаживал за ней и раньше, почему и принял замену с удовлетворением. Другой же, помещенный с первоначально отвергнутой им самкой, был взбешен, его нельзя не оправдать. Теперь он нападал на нее гораздо свирепее, чем делал это раньше, в присутствии своей законной супруги. Способы заботы этих рыб о своем потомстве еще более интересны, чем взаимоотношения взрослых особей и гораздо пленительны для наблюдателя. Кто хоть раз наблюдал, как они непрерывно обвивают струями свежей воды икру или крошечных рыбок, лежащих в гнезде, сменяют друг друга на дежурстве с военной точностью, или позже, когда молодые учатся плавать, заботливо ведут их сквозь толщу воды, тот никогда не забудет этих сцен. Но самое трогательное зрелище можно наблюдать, когда дети, уже способные плавать, на ночь укладываются спать. Каждый вечер, прежде чем молодые достигнут возраста нескольких недель, они с наступлением сумерек возвращаются к гнездовой камере, в которой провели раннее детство. Мать стоит около входа в гнездо и собирает молодых около себя. Затем она подает особый сигнал движением своего плавника. Эта деталь поведения особенно ярко выражена у великолепной драгоценной рыбки «Гимихромис бимокулятус» Одно из самых прекрасных среди всех цихлид. Я думаю, что Руперт Брук, Брук-Руперт, 1887-1915, английский поэт-представитель неореализма, имел в виду именно этих рыбок, когда писал следующие строки. «Багровый в сердце розы цвет, в беззвездном небе синий свет» и золотом блеснувший взор, и зелень моря, пурпур -пур гор, от полной тьмы до полной тьмы найдем миллион оттенков мы. Сверкающие и переливающиеся голубые пятна на темно-красном спинном плавнике играют особую роль в тот момент, когда самка драгоценной рыбки укладывает детей спать. Она быстро дергает плавником вверх и вниз, испуская яркие вспышки, наподобие гелиографа. Гелиограф — прибор, используемый в военном деле для передачи сообщений азбукой Морзе посредством зеркала, отражающего солнечные лучи. В ответ на это молодые собираются под матерью и послушно опускаются в отверстие гнезда. В это время отец обыскивает аквариум в поисках запоздавших. Он не тратит времени на уговоры, а просто забирает их в свой просторный рот и, подплыв к гнезду, выплевывает во входное отверстие. Молодые рыбки сразу тяжело падают на дно и остаются лежать там. Дело в том, что плавательный пузырь спящих молодых сжимается настолько сильно, что они становятся гораздо тяжелее воды, и, подобно маленьким камешкам, остаются лежать в гнездовой камере, как лежали в раннем детстве, когда их плавательный пузырь еще не был наполнен газом. То же явление утяжеления вступает в действие, когда родители собирают молодых в рот. Без этого рефлекторного механизма отец никогда бы не смог удержать детей вместе, как он делает это каждый вечер, припровождая их на ночлег. Однажды я наблюдал, как драгоценная рыбка во время подобной вечерней транспортировки опоздавших совершила поступок, совершенно изумивший меня. Поздно вечером я вошел в свою лабораторию. Уже спустились сумерки, и я хотел быстро покормить рыбок, которые еще не ели в этот день. Среди них была и пара драгоценных рыбок с выводком. Подойдя к аквариуму, я увидел, что большинство молодых находились уже в гнезде, возле которого дежурила самка. Когда я бросил на дно кусок дождевого червя, она отказалась от еды. «Отец!» В величайшем возбуждении, сновавшись зад и вперед в поисках прогульщиков, отвлекся от выполнения своих обязанностей, соблазнившись отличным задним концом червя. По непонятным причинам он предпочел этот кусок целому червю, лежавшему перед ним. Он схватил половину червя, но тот был слишком велик, чтобы проглотить его сразу. Самец принялся жевать свою добычу и в этот момент увидел молодого плывущего вдоль стенки аквариума. Самец вздрогнул, как ужаленный, бросился в догонку за маленькой рыбкой и затолкал ее в уже наполненный рот. Это был волнующий момент. Рыба держала во рту две совершенно различные вещи: одну из которых она должна была отправить в желудок, а другую в гнездо. Как она поступит? Должен сознаться, что в этот момент я не дал бы и двух пенсов за жизнь крошечной драгоценной рыбки. Но случилось удивительное. Самец стоял неподвижно с полным ртом, но не жевал. Если я когда-нибудь полагал, что рыба думает, то именно в этот момент. Это совершенно замечательно, что рыба может найтись в подлинно сложной ситуации. И в этом случае она вела себя именно так, как вел бы себя человек, будь он на ее месте. Несколько секунд она стояла неподвижно, как бы не находя выхода из положения и почти можно было видеть, как напряжены все ее чувства. Потом она разрешила противоречие способом, который не может не вызвать восхищения. Она выплюнула все содержимое на дно аквариума. Червь упал, и маленькая рыбка, ставшая тяжелой благодаря приспособлению, о котором уже говорилось, последовала за ним. Затем отец решительно направился к червю и неторопливо начал есть его, все время поглядывая одним глазом на молодого, который послушно лежал на дне. Покончив с червем, самец взял малька и отнес его домой к матери. Несколько студентов, бывших свидетелями этой сцены, вздрогнули, когда один человек начал аплодировать.